Единственным приличным человеком оказался Гейдар Алиев из Баку, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. 20 лет назад, когда Мигун возглавлял КГБ Азербайджана, Гейдар Алиев был его учеником, помощником и близким другом. С того и пошел в гору и стал не без помощи и протекции Мигуна, хозяином всей республики и даже кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС, то есть обогнал учителя. Но не забыл старой дружбы, не зазнался, а 19-го вечером, в день смерти Сергея Кузьмича, уже звонил ей из Баку по телефону и сказал, что тут же вылетает в Москву, чтобы быть рядом с ней до самых похорон. Но, видимо, кто-то подслушал этот разговор. Через час... Гейдар позвонил еще раз и сказал, что Политбюро не разрешает ему покинуть Азербайджан, поскольку, оказывается, на 21 намечен приезд в Баку правительственной делегации Анголы. «Ну а кто мог подслушать? Вы сами понимаете?» — усмехнула Света Петровна. «Кто у нас решает, куда этих черномазых коммунистов посылать? С Суслов да Андропов, только у них такая власть». «Негодяи! Ой, какие негодяи!» раскачивалась на стуле Вета Петровна. «И еще такое про Сергея Кузьмича наговорил Брежневу, что даже Вика на похороны не пришла, даже Гейдару запретили приехать. Подонки! У Суслова хоть хватило совести не прийти на похороны, прикинулся больным, а Андропов пришел. Вета Петровна, а вы не боитесь, что и сейчас... «Вас могут услышать?» — спросил я, несколько шокированный такой откровенной бранью в адрес Андропова суслова «Ой, как я хотела бы, ой, как я хотела бы, чтобы они меня услышали! Что они мне могут сделать? В тюрьму посадить? Меня, своя чиница Брежнева, не могут, а то, что они все негодяи, так пусть слышат!» Сергей им мешал свалить Брежнева, Ведь у него все КГБ было в руках. Вот они его и оклеветали. А Брежнев поверил, дурак. Так всегда бывает. серёже ему, как верный пес, 30 лет служил. Он даже на могилу к нему не пришел. А кладбище какое дали? Даже не новодевичье, ваганьковское. Ну ничего. Зато теперь они его быстро свалят. Так этому дурню и надо, Они уже из него веревки вьют, раз не дали Алиеву приехать. Еще бы! Алиев бы тут быстро разобрался, кто Сережу в могилу толкнул. В этих причитаниях, помимо неожиданных в такой старушке злости и жестокости, было несколько важных для меня деталей. Во-первых, старушка подтверждала, что ее муж был верным брежневским стражем в КГБ и тем самым мешал Андропову. Во-вторых, похоже, что Гейдар Алиев действительно близко дружил с Мигуном и хотел прилететь 19 января. И уж он-то действительно с ходу ринулся бы на квартиру явку Мегуна где случилось самоубийство. Но кому-то это было не нужно, мешало, и приезд Алиева остановили. Кто? Вдова считает, что Андропов и Суслов. Вета Петровна... «А были у вашего мужа какие-нибудь секретные материалы о заговоре против Брежнева?» Она усмехнулась. «Вот-вот, именно за этим вас и прислал ко мне Брежнев. Только дудки ему. Ничего я не знаю. Я из-за него мужа потеряла. И можно сказать, не один раз. Да-да. Брежнев ведь какую манеру взял последние годы?» Хрущев свою жену по всему миру возил, и в Америку, и в Европу, а в Вику дальше дачи не выпускает. Даже на приемах один. И Сергей тоже перестал гостей в дом приглашать. Вот уже лет десять, как я даже в театре с ним не была. Нужно было иметь чисто следовательское терпение, чтобы из этого каскада обид выуживать то, что нужно для следствия. А у вас... «Остались какие-нибудь бумаги Сергея Кузьмича? Или хотя бы заметки, записные книжки?» Она покачала головой. «Нет, они все в тот же день унесли. явились вечером девятнадцатого шесть человек, всю квартиру перевернули, каждую книжку в шкафу пролистали, все бумаги с собой забрали и даже магнитофонные кассеты. Я им говорю, «Зачем вам кассеты?» Тут ведь только песни Высоцкого и Акуджавы, мои любимые. Никакого отношения к секретам КГБ в них нет. Они говорят, нет, мы должны все прослушать, мало ли. Идиоты, если что и было у Мигуна, стал бы он это дома держать? А где он мог это держать? Не знаю. Но они и дачу всю перетрясли. А кто делал обыск? Вы у них смотрите документы? «Но зачем мне смотреть? Я их и так знаю. Курбанов был из КГБ, генерал Краснов из милиции. Они и командовали. Да еще с ними был какой-то высокий, пожилой, в штатском и с прокуренными зубами, кто же как командир держался и сразу на магнитофонные пленки накинулся. «Неужели бы Кланов?» — мелькнуло у меня в мозгу, и я спросил. «А фамилию вы его не помните?» «Фамилию?» Он мне не сказал, но они называли его Николай Афанасич. Я ему говорю, Николай Афанасич, оставьте мне хоть одну кассету, самую любимую песню Акуджавы про последний троллейбус. А он не ставил сукин сын. Так, подумал я, вот и сошлись наши дорожки с Баклановым. Суток не прошло, как он меня предупредил, и на еще 19 января, Через несколько часов после самоубийства Бакланов принимал участие в обыске квартиры Мигуна, и Курбанов, значит, сразу после осмотра квартиры на улице Качалова примчался сюда да еще с Красновым. И Маленина что-то говорила насчет пленок, когда выходила вчера утром из зала негласной слежки. Я вспомнил ее реплику. Не может быть, чтобы она не знала об этих пленках. Я с лохудры, глаз не спущу. Выходит, они охотятся за какими-то пленками и Маленина, и Бакланов, и Краснов, и даже Курбанов. Одна компания. Может быть, Мегун остерегался доверять бумаге какие-то сведения о Сусловском заговоре против Брежнева и наговорил их на магнитофон. Или у него в руках были звукозаписи разговора Суслова с Андроповым и другими заговорщиками. «Ведь Брежнев разрешил Мигуну устроить слежку за Сусовым». «Эх, если бы допросить агентов Мигуна! Только кто мне их назовет?» «Во всяком случае, не Андропов». «Вета Петровна, расскажите, пожалуйста, как прошел день 18 января? Или даже еще раньше, за пару дней до? Был ли Сергей Кузьмич подавлен, раздражителен?» «Дорогой мой!» Если бы вы знали, как редко я с ним видела в последнее время. Он ведь по нескольку дней дома не бывал. Все на работе, да на работе. То есть перед вами-то что скрывать? Он на двух квартирах жил. Здесь и там, на качалова, Там в карты играл. Или даже у него женщины были. Все-таки он не старый еще совсем. Всего 64 года. Это я старый, в мои 62 года. А он-то и в 64 не старый. Но для меня-то он на работе. Раз его дома нет, тем паче, что тут каждый день такие события. То Афганистан, то Польша, то диссиденты, то Сахаров. Нет покоя. Вот он и ходил нервный. Одно спасение, что толстый. Он худеть не хотел, сколько раз говорил. Худому на такой работе никогда не выдержать. Вот Дзержинский был худой, И за несколько лет сгорел, а Сережа все-таки в КГБ почти всю жизнь, с 1939 года. Значит, 18-го и 19-го вы Сергея Кузьмича не видели, да? А когда вы его видели в последний раз? Как раз 18-го и 19-го я его видела. До этого его не было дня три или четыре, а 18-го он дома ночевал. Умры был и усталый, но ну, в общем, как всегда. А девятнадцатого утром я ему завтрак приготовила, и он все поел и с аппетитом и поехал на работу. Он вам ничего не сказал перед уходом. Я имею в виду, ничего особенного не сказал, необычного. Нет, ничего. А что вы делали после того, как Сергей Кузьмич уехал в тот день на работу? Я пошла в кино, Я посмотрел на нее изумленно, и она пояснила. Спокойно и печально. Я же вам говорю, что последние годы я совсем одна. Дети отдельно живут. Сергей Кузьмич сутками на работе. А если и приходит домой, так только к ночи? А что ж мне, старухе, делать? Я и пристрастилась в кино ходить на утренние сеансы. Накормлю его завтраком. Обедает он все равно у себя в КГБ, там у них отдельный повар для начальства. Так я себе обеды вообще не готовлю, а хожу в кино на десятичасовой сеанс, или вот здесь, возле нас, в кинотеатр, или в центр езжу, в Россию. А когда где-нибудь Сережина картина идет, я туда еду. А какая картина? А вы не видели? Фронт без флангов и фронт за линией фронта. Это Сергей Кузьмич написал, только под псевдонимом Сергей Днепров. И там его сам Тихонов играет, а меня — артистка Наташа Суховей. А что вы смотрели 19 числа? Женщину-механика Гаврилова. Ох, если бы я знала, что как раз в это время... Выходит, Сергей Кузьмич ушел из дома спокойным, как обычно. А через несколько часов... «Покончил самоубийством. Вам это не кажется странным? Ведь это все-таки очень страшно на такое решиться, особенно в его годы». Она усмехнулась. «Дорогой мой, страшное у них там каждый день. Уж до чего Витя Попутин был спокойный человек, а и тот себе пулю в пустил, когда не сумел хафизуллу Амина живым взять в Афганистане». Это же первый раз такое было, чтобы не КГБ проводило акцию за границей, а МВД. Причем Сергей-то предупреждал Брежнева, что они там провалятся. И провалились. Я не непонимающе хлопал глазами. Какого Амина? Что значит взять живым? Бета Петровна усмехнулась. Вот вы же ничего не знаете. И в их работе такие истории чуть не каждый день. Когда в Афганистане начались антисоветские выступления, Сергей Кузьмич тут же предложил привести Амина в Москву, чтобы Амин здесь подписал просьбу о введении наших войск в Афганистан в порядке дружеской помощи его правительству. И тогда все было бы тихо, мирно, прямо как по уставу Организации Объединенных Наций. Но Суслов сказал что он справится с этими мусульманскими фанатами через компартию Афганистана. И не справился. Эти фанаты напали на наше посольство, убили 36 советников, насадили их головы на шесты и с факелами понесли по городу. Конечно, было заседание ЦК. Военные кричали, что нужно срочно оккупировать этот Афганистан. А Сережа был против. Он сказал им, что поздно уже. Раньше надо было, а теперь второй Вьетнам получится. Ну а Суслов стал насмехаться, мол, что ж, если КГБ не уверен в своих силах, мы это МВД поручим, пусть покажут себя. У них тоже есть теперь отдел разведки, а по Путин и рад стараться. Сам полез поперед батьки в пекло. Вы думали, десант бросит на Кабул, на президентский дворец, взять этого Амина живым и там заставить его подписать просьбу о вводе советских войск.